Батюк сидел у себя вдвоем с Терпелиным и пил чай. Несмотря на это мирное занятие, судя по обрывкам фраз, которые скидывая бикеш услышал Захаров, разговор шел на полубасах. К нашему шалашу Константин Прокофьевич сказал Батюк, увидев входящего Захарова: "Чай пьем. Ну что ж, если третий не лишний". Захаров сел к столу. Обстановка в целом складывается неплохая. На завтра посидели с ним кое-что дополнительно предусмотрели, кивнул Батюк на Серпилина. Думаю, днем все же соединимся или на фронте 111, или на фронте 107. Видимо, на фронте 111, сказал Серпилин. Когда ты вошел, как раз говорили о 111-м, сказал Батюк. Хочу этого, понимаешь ли, крестьянскую вождя с дивизии всё же убрать, тем более рано у него открылась. Причина законная и не обидная. Потом тяжелей снимать будет. Ты не в курсе? Я тебе расскажу. Я в курсе, сказал Захаров. У меня Бережной был докладывал. Уже забегали всеми обходными путями, ревниво сказал Батюк. Заскулили, зажаловались. Почему обходными? с каких пор, если замполит дивизии идет с таким вопросом к члену военного совета, это обходной путь, спросил Захара. Он не давал Батику наступать себе на ногу. Не дал и сейчас. Ладно, вернемся к сути дела, сказал Батёк. Вернемся. Кстати, почему ты Кузьмича крестьянским вождем окрестил? Скорее уж рабочий крестьянский. В 18 году в Донбассе первой повстанческой армией командовал. Вот именно, сказал Батюк. Армией командовал, а до командира дивизии так и не дорос. Ишь ты, поди ты надоть, мабуть, можно подумать, что не с генералом, а со старшиной разговариваешь. Вы не совсем правы, Иван Капитонович, сказал Серпилин. — Я к своей бывшей дивизии, сами понимаете, отношусь с ревнивом, но командует он ею неплохо и по результатам скажу и по настроению и по телефонным переговорам в частности с Пикиным и воюет надо отдать ему должное грамотно я бы сказал находчиво хотя человек своеобразный надо к нему привыкнуть а мне времени не отпущено ко всем привыкать к тебе привык что ты каждое второе слово поперёк и на том скажи спасибо Батюк усмехнулся. К Серпилену это было правда, он действительно привык, даже за последнее время привык не тягать его к себе с докладами, а утром и вечером сам ходил к нему в штаб смотреть обстановку. Привык к целесообразности этого, хотя если бы месяц назад ему сказали, что он будет делать так, ни за что бы не поверил. Вообще ему повезло: сначала на члена военного совета, теперь на начальника штаба. Оба были из тех, над которыми не покуражишься. А Батюк, имея дело с такими людьми, незаметно для себя сам делался лучше. Отсутствие сопротивления доводило его до самодурства, а наличие, наоборот, возвращало в рамки здравого смысла, которого он отнюдь не был лишён. Так было и сейчас. Хорошо. Скажи мне я, а ты решаешь за свою бывшую дивизию, вдруг обратился он к Серпилену. Если я решаю, то до конца операции его не трогаю. А если он при своих ранах окончательно с катушек, тогда вопроса не будет, сказал Серпилин. Но я доверяю его совести. Видимо, он чувствует себя способным докомандовать дивизией. Будь иначе не цеплялся бы Не такой человек. Много ты знаешь, какой он человек, сказал Батюк. 62 сегодня не соединился, хотя еще вчера обещал. А мы тоже фронту обещали, что ж и нас теперь снимать, сказал Серпилин. И, откровенно говоря, не считаю, что виноваты. Сопротивление сверх ожиданий. Разведка фронтовая еще раз наврала. Не тридцать и не 40 тысяч там в котле осталось, а много больше. Закончим подсчитаем, сказал Батюк. Бережный, когда был у меня, такую мысль подал, сказал Захаров. Может быть, не отстраняя Кузьмича, ему завтра уже заместителя под строевой подобрать, чтобы был его глазом в полках. «Все это полумеры, сказал батюк. Заместителя, конечно, можно и должно дать Пикина твоего. Он кивнул Серпиену. Пока исполняющим а старика в госпитале я ему уже сказал это, он ждет. Эх, Иван Капитоныч, сказал Серпиен. Если бы у него эта рана открылась в начале операции или в середине, я бы слова не сказал. Но когда перед самым концом Надо же на его судьбу трезво посмотреть. Если рано ему пятьдесят восьмой год, это же его последняя операция, и не завершить ее для него смерти подобно. Очень прошу отложить на несколько дней ваше решение. Батюк нахмурился. Козьмича он мало ценил с самого его прихода и прислали его в торопах через голову, не спросясь. И первое впечатление от старика было какое-то чудное, осталось такое ощущение, что сунули тебе в армию какого-то перестарка. На тебе, Боже, что, мне негоже. Правда, потом Кузьмич неплохо воевал, но это мало изменило первые впечатления сложившиеся у Батюка. Считал, что неплохо воюет потому, что начальник штаба хороший, а вообще командир дивизии без перспективы, случайный. А сегодня плюс ко всему еще этот разговор о Фрунзе. Подумаешь, Фрунзе его не тыкал. Какой герой гражданской войны нашелся. Батюка это тем более задело, что брякнув сегодня Кузьмичу: сдавая дивизию", он сделал это не со зла, а просто по привычке не думать о людях. Вообще имел такое обыкновение говорить с подчиненными. и хвалил, и ругал смаху ни с чем не считаясь и тут не посчитался дал понять отмоевал свое, старик валяй богодельню сейчас в глубине души чувствовал если не раскаяние до этого не дошел, но все же некоторую неловкость и это чувство тоже мешало ему сейчас проявить свой нрав и пренебречь сопротивлением захарова и серпилина Ладно, помолчав, сказал батюк и повернулся к Серпирину. Утром после артподготовки поезжай сам в свою бывшую дивизию. Посмотри, как у них в целом дела идут. «Скорректируй, если надо, и к комдиву приглядеть без сожалений, как долг требует. Если вынесешь такое же впечатление, как и я, вернешься, сразу доложим во фронт и отстраним от командования. А если сочтешь возможным оставить, тоже кота за хвост нечего тянуть. Там у них в дивизии твой помнач оперативного еще сидит третий день, сказал Серпинин. Считаешь возможным его на назама? Считаю возможным. В таком случае согласуй с командиром дивизии и назначай от моего имени. Как ты смотришь на это? обратился Батюк к Захарову. Согласен. Батюк повернулся к Серпелину. Но имей в виду, Фёдор Фёдорович, в свою дивизию поедешь. свою дивизию и пожалей. Она дороже всех генеральских печалей сложится впечатление, что я был прав, не качайся. А я не качели, если надо снять, не остановлюсь перед этим. Когда вышли вместе с Захаровым от командующего, Серпилин уже протянул руку, чтобы проститься, но Захаров остановил его. Проводи до моей квартиры, по 111-й в разведроте Гофмана, помнишь? Помню. Где тваги лично вручала а что? Узнали, что немец Да, сказал Захаров. — «раздул тут у меня один работничек кадила, нарушение приказа и так далее. Пришлось Бережному дать отрасстку. Так уж и мне, сказал Серперин. Ничего. Бережное переживет и забудет, сказал Захаров. Я не о нем тревожусь. Что этот Гофман за человек? Дайте мне семь тысяч таких немцев, как он. Я из них дивизию сформирую и во главе ее пойду воевать с фашистами и считаю, что не раскаюсь ясно я приказала, чтобы завтра духу его в дивизии не было сказал захаров, не считая нужным объяснять серпелину, что сделал это не от хорошей жизни, сам поймет. и куда его теперь дальше об этом ты думай, раз он по твоим словам настолько хороший человек Я свое дело сделал, теперь ты свое сделай. Могу оставить у себя в разведотделе сверхштатно переводчикам. Они скоро будут нужны до зарезу. Слишком близко, сказал Захаров. Опять раскопают и второе кодило раздуют. Тогда согласую и отправлю в разведотдел фронта для той же цели. Там с руками оторвут. Опять за еврея выдашь?» — усмехнулся Захаров. Подумаю сказал Серпинин серьезно. — в зависимости от того, с кем говорить буду. Вот и все. Они уже стояли у входа в то, что Захаров так громко назвал своей квартирой. Охоту свою дивизию съездить, засиделся в штабе. И охота, и неохота. Почему Воль де деликатная. Мне Пикин по товарищески еще пять дней назад звонил, когда у Кузьмича рано открылась, спрашивал, как быть. Кузьмич взял с них слово: никому ничего. И положение Пикина, конечно, трудное. По букве как бы и обязан доложить, а по духу всем известно, что сам спит и видит дивизию получить, чем бы ни кончилось, все равно скажут: "копал яму", хотел место занять. И что ты ему сказал? Сказал, пусть считает на всякий случай, что доложил. А я ходу не дал. А если создастся нетерпимое положение, пусть позвонит в открытую. Не звонил? Пока нет. Да, миссия твоя действительно деликатная, сказал Захаров, хотя по сути сам на нее напросился. А потому напросился, что не терплю когда так. Все, что мог, сделал и пошел вон, даже без спасибо. Можно по всякому решать, но так нельзя. Война, конечно, сплошь и рядом толкает на такую бездушную стезю, и сам подчас на нее вступаешь. Вот как с Гофманом этим, но все равно не терплю этого ни в себе, ни в других. Да, все мы люди не безгрешные, вздохнул Захаров. Это верно, сказал Серпинин. Только привыкать к этому неохота. Разрешите идти.